Глава 9. Как бы ни была богата фантазия писателей и сценаристов, жизнь всегда превосходит ее. Никогда нельзя произносить. Так не бывает, потому что у судьбы всегда найдется способ показать, что бывает, и не только так, а насколько ироничной она окажется в своих шутках, никогда не узнаешь заранее. Вот и сейчас Алиса с каждой секундой чувствовала себя все более странно. Оставалось лишь подобно ее тезке воскликнуть. Все чудесати и чудесатие. Только поблизости не наблюдалось никаких белых кроликов. Все было пугающе реалистично и невероятно одновременно. Да, она совсем недавно размышляла о новой встрече с Максимом Рахмановым. Но даже в самых безумных фантазиях не могла представить, что это случится при подобных обстоятельствах. Неслучайные случайности и несправедливые неточности. Правили этим миром. Наверняка друг детства ощущал себя не менее неловко. Разумеется, раньше они никогда не предполагали, что однажды окажутся по разные стороны баррикад, и он будет подозреваемым или все же свидетелем, а она станет его допрашивать. По правде говоря, это даже в чем-то против правил. Но, скорее всего, Фуголь был не в курсе их прежних отношений, иначе не отправил бы ее сюда. Пока Алиса еще не решила, выгодно ли ей его невиденье или нет. Тем временем Влад покинул квартиру, а Макс предложил прогуляться, на что она сразу же согласилась. В молчании они спустились по лестнице, вышли из подъезда. Алиса смотрела на носки своей обуви. Она всегда предпочитала удобные разношенные кеды всем остальным моделям. Не изменила своих привычек и в настоящее время. Но почему-то сейчас смутилась, что пришлось появиться перед Рахмановым Такой, в вытертых джинсах и простой майке, в кедах с небрежно уложенными волосами. Странно, рядом с Олегом у нее таких мыслей обычно не возникало. Вспомнив о напарнике, Алиса споткнулась, и Максиму пришлось ухватить ее за локоть, пока мобильный телефон молчал. Возможно, у Крылова возникли какие-то затруднения в беседе с семьей убитой девушки, потому он напрочь позабыл об ужине, который сам же и запланировал. Хорошо бы. Сейчас она совершенно не в том настроении, чтобы, как ни в чем не бывало, поглощать деликатесы и улыбаться Олегу, которому надо заметить. Нельзя отказать в проницательности. Он сразу поймет, что с ней что-то не так, поймет и сделает свои выводы. Нельзя этого допускать. Алиса не сразу расслышала, что Макс что-то ей говорит. Как тебе вон то кафе, повторил он, когда она переспросила. Зайдем, там кофе вкусный. «Ладно», — согласилась Алиса. Едва перешагнув порог кафе, оформленного в матросских сине-белых цветах, Максим повел ее в зал, где располагались отдельные кабинеты, отгороженные от остального пространства раздвижными дверями. В кабинетике оказалось тесновато, но уютно. Меню предосмотрительно лежало на столе. Над пестрой страницей с описанием напитков они склонились одновременно, умудрившись столкнуться лбами. Потирая блины место, Алиса бросила быстрый взгляд на Макса и заметила, что он смеется. Невольно она тоже улыбнулась. Это немного сгладило неловкость и заставило вдруг по-настоящему почувствовать, что с ней здесь, сейчас, не чужой человек, даже не знакомый незнакомец, а тот, кого она знает уже много лет, пусть даже они давно не виделись. Ничто не заставит ее усомниться в нем и поверить, что у Рахманов... «Может быть, как-то замешан в убийстве». «Капучино без сахара с корицей и горьким шоколадом?» «Когда в кабинет заглянула официантка, скорее утвердительно, нежели вопросительно», произнес Максим. Алиса кивнула, и на его лице появилась довольная улыбка. «А мне? А мне черный с сахаром». «Что-нибудь еще?» — поинтересовалась девушка в накрахмаленном белоснежном фарточке. «Макароны!» — мечтательно протянул он. «Вы хотели сказать пасту?» — уточнила она. «С чем? С морепродуктами или...» «С курицей», — вступила в разговор Алиса. «С томатами и сыром. Две порции. И хлеб!» — крикнул вдогонку работница кафе «Макс». Алиса хихикнула. Больше никто из ее знакомых не ел макаронные изделия с хлебом. Как, впрочем, и пельмени. «Ты, наверное, хочешь, чтобы я начал рассказывать, как вляпался в это дело?» Прищурив глаза, спросил Рахманов, когда они снова остались наедине. «Сначала поешь», — ответила она. «Правильно. Дракон должен быть сытым», — глубокомысленно проговорил он. Это снова заставило ее улыбнуться. Вспомнилось сразу, как однажды для фестиваля она сшила платье, в котором предстояло изображать сидящую в высокой башне принцессу. Тогда Максим и заявил, что согласен побыть драконом, который ее туда утащил. Как же, казалось, давно все было. «Мобильник?» Внезапно ужил! Алиса вздрогнула и торопливо нажала кнопку ответа. Звонил Олег Крылов. «Прости», — покаянно произнес он. «Мне придется задержаться. А наш ужин можно перенести», — быстро сказала она. «Ты на допросе?» — осведомился напарник. Судя по голосу, ему не очень нравилось, что их отправили куда-то не вместе. «Все нормально?» «Все в порядке», — ответила Алиса, и, закончив разговор, Выключила звук на телефоне. «Просто расскажи все, что ты знаешь об этом деле», — обратилась она к Максу. «Даже то, что на первый взгляд кажется несущественной деталью». Ужин получился превосходным. И дело даже не в еде, хотя Рахманов был зверски голоден. Еще утром он и представить не мог, что этот вечер проведет с Алисой. Пока они ели, Макс не переставал думать. Ему хотелось только спросить у нее, как она жила все это время, что делала, почему вернулась. Но он продолжал пережевывать пищу и украдкой наблюдать за подругой. Алиса осталась прежней. Казалось, еще вчера они вот так же сидели в кафе. И она сообщила ему о своей помолвке. Не верилась, что прошло целых три года. Макса сам не сильно изменился. Повеса без планов на будущее. Ни дамаг, не принадлежащий ни к одному из миров. И без пяти минут уголовник. Последнее внесло в его обыкновенную жизнь далеко разнообразие. При других обстоятельствах он бы пошутил по этому поводу. Но все оборачивалось слишком скверно. Едва минули сутки, а на него почти повесили самые громкое убийства за последние несколько лет. Он понимал, что стоит ему начать говорить, и эта странная, но приятная атмосфера растворится как дым. Их связывало слишком многое. Когда удивление от столь неожиданной встречи и стечения обстоятельств начало спадать, можно было с уверенностью сказать, что между ними все по-прежнему. Но ничего другого не оставалось. Они здесь только потому, что, дорогой дядюшка, отправил Алису допросить его. Если бы кто-то сказал Максиму, что они встретятся вновь при таких обстоятельствах, он бы ни за что не поверил. Она словно с неба свалилась. Максим откинулся на спинку стула и принялся постукивать пальцами по столу. Спешила. Он тяжело вздохнул. Все это бессмысленно. Макс постоянно прокручивал в памяти прошлый вечер. Ничего, за что стоило бы зацепиться. Ничего, кроме... Рахманов достал телефон, положил на стол и перехватил ошеломленный взгляд подруги. Но едва она протянула руку, как он накрыл его ладонью. Быстро разобрал устройство. Вытащил сим-карту, разломил на две части и затем заменил на свою. Только после протянул мобильной Алисе. Посмотри последние фотографии. Будь перед ним кто-то другой, он никогда бы не выложил все карты на стол. Макс знал, что может довериться Алисе. Она была склонна к сомнительным авантюрам не меньше, чем он, а, возможно, и больше. В них горел один огонь. Неожиданно. Виски сдавило от боли. Максим поморщился. Он почему-то подумал о сне, который внезапно стал перекликаться с воспоминаниями. Странные образцы. Двое незнакомых мужчин покидают их дом с носилками. Плотная ткань съехала. И он увидел бледную женскую руку с угольно-черным рисунком на запястье. Татуировка. Неужели он сходит с ума? Макс потер переносицу и словно очнулся. Что, черт возьми, с ним происходит? Алиса все еще рассматривала фотографии, приоткрыв от изумления рот. Нужно немедленно показать это Фоглю. Нет, тогда он точно закроет меня в самом темном из подземелий. Пусть он и не убивал Марию, но скрыл улики. К тому же подлинность этих фотографий еще нужно доказать. Ясно, что на них запечатлен какой-то ритуал. Но что это? Кто те люди? Быть может, странные снимки вообще не связаны с убийством. «Кто знает, как сегодня развлекаются студенты в стенах университета магии? Закрытые клубы, кружки. А уж о любви молодого поколения, снимать все подряд и делиться с друзьями в интернете, нечего и говорить. Все слишком неоднозначно». Они смотрели друг на друга, и Макс понимал, что Алиса думает о том же. Он видел это по ее лицу. Она взвешивала все «за» и «против». «И что мы будем делать?» Рахманов ждал этого вопроса. «Проведем свое расследование». Безмятежно улыбнулся он. «Максим, я серьезно». «Я тоже». «Но это неправильно. Что я скажу Фоглю?» «Придумай что-нибудь». Крапивина закусила губу и снова уставилась в телефон, нахмурив брови. «Нужно выяснить, где были сделаны эти фотографии». Наконец произнесла она. Быстро вытащила из мобильного Марии сим-карту и вернула ему. Затем стремительно поднялась из-за стола. «Допрос окончен». Максим замер в недоумении. Он не ожидал, что Алиса поведет себя так. Внезапно из его милой подруги она превратилась в совершенно незнакомую женщину. Макс ухватил ее за руку. «Стой! То есть, как окончен я?» Она перебила его. «Я сама все решу. Фуголь ничего не узнает о телефоне. Тебе лучше держаться от этого подальше, Максим». Алиса вырвалась из его хватки и покинула кабинку. Рахманов едва успел оставить деньги за ужин и ринуться за ней, но крапивенный след простыл. Он стоял посреди тротуара и беспомощно оглядывался по сторонам. Она словно испарилась. Максим выругался и пнул мусорную урну. Прохожие обернулись ему вслед. Заморосил дождь. Первый этой весной. Где-то вдалеке раздался гром. Головная боль снова напомнила о себе. Макс поднял воротник куртки и зашагал прочь. К черту! Все, чего ему хотелось, это хорошенько выспаться. Об остальном он подумает завтра. И если придется, сам отправится в офис дяди и найдет там Алису.